Глава четвертая Гостиная была просторной, отделанной в том же дворцовом стиле, что и весь дом. Высокие окна, обрамленные черными с серебром портьерами. Массивная деревянная мебель и широкий камин, над которым висел семейный портрет. Мы с отцом и Люда с матерью. «Извините, что заставил ждать ваше благородие», — сказал я, въезжая в комнату. Как видите, есть затруднения. Леонид Семенович при виде меня поднялся и отвесил короткий поклон. Невысокий и полный мужчина с седыми кудрями и блестящей лысиной на макушке. Он носил круглые очки без оправы и дешевый бордовый костюм, который смотрелся на нем так же изящно, как седло на свинье. Пахло от барона тоже не лучшим образом. Я едва успел въехать в комнату, как сразу ощутил спертый запах его пота. Одна мысль, что этот человек станет мужем Людмилы, вызывала отвращение. — Здравствуйте, ваше сиятельство. — Может и вонюч, но хоть немного соображает. — Как хорошо, что вы пришли в себя. Очень рад. Надеюсь, что также скоро встанете на ноги. — Спасибо. Я подъехал к столику, за которым сидел барон, и жестом подозвал слугу. Лакей, который до этого стоял у окна, подошел. — Чаю, ваше сиятельство. — Половину чашки, а затем оставь нас. Ради соблюдения этикетом мы с Боровиным несколько минут поговорили ни о чем. Он выразил пустые соболезнования по поводу гибели моего отца, и мы обсудили погоду и новости большой политики, которые сейчас меня мало интересовали. Попытка убийства принцессы кречет японскими агентами, конечно, звучит дико, но никоим образом меня не касается. Перейдем к делу, Леонид Семенович. Я отставил пустую чашку. На каких условиях вы взяли в управление красноярский извоз? Так называлась наша служба. Барону сразу стало неуютно. Он поерзал на Софии, натянуто улыбнулся. «Пятьдесят процентов от прибыли. Понимаю, это много, но так мы и договорились с вашей матушкой. Я веду все дела, а она лишь получает дивиденды». «Вы заключали договор?» «Конечно». «Прекрасно. Вы приехали на машине?» «Да». «Поедем в депо. Посмотрим, как идут дела». «Сейчас», — изумился Боровин. «Да». По дороге я как раз успею изучить договор. «Послушайте, мне некогда», — сказал Леонид Семенович. «И вообще я приехал по определенному вопросу». «По какому?» Боровин насупился и провел рукой по седым кудрям. «Думаю, мне лучше обсудить это с вашей матерью». «Ни в коем случае. Отныне все вопросы нужно обсуждать только со мной. Глава рода я, не моя почтенная матушка. Я сложил пальцы в шпиль, или домиком, как еще называют этот жест. Итак. Прокашлялся Леонид, глядя на мой перстень. В общем, я хотел обсудить помолвку с вашей прекрасной сестрой Людмилой Петровной. Я так и предполагал. Леонид Семенович, с какой стати вы решили, что имеете право свататься к моей сестре? Да еще и предлагать ей даме из графского рода место второй жены? Что? Возмутился Боровин и даже чуть не уронил чашку. Но мы обсуждали это с вашей матерью. Ну и что? Я задал вопрос барон. «Почему вы вдруг решили, что можете унизить мою семью подобным образом?» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» Вскочил Боровин, толкнув столик. Фарфор жалобно звякнул. «Прекрасно понимаете», — сказал я, не спуская глаз с Леонида. «Сделать дочь графа второй женой барона — значит опозорить ее. Я отвергаю ваше предложение о помолвке». «Да что ты... ты... вы... себе позволяете...» Бедолага не мог определиться, как ко мне обращаться. — Была договоренность. Вы не имеете права все отменить. Это оскорбительно и может привести к последствиям. Боровин добавил в голос хрипотцы и навис надо мной. Видимо, пытался показать, кто здесь настоящий глава рода, а кто жалкий подросток в инвалидном кресле. Не на того напал слизняк. Я оперся на подлокотники и медленно встал. Стоило больших усилий скрыть дрожь в ногах, и то, какую боль доставляло мне вертикальное положение, но я поднялся, и стоя оказался выше боровина, Глядя ему в глаза сверху вниз, медленно и отчетливо произнес. «Я сделаю вид, что не заметил угрозы, ваше благородие. Мой рот ослаблен, мы оба это понимаем, но у Чернобуровых еще достаточно сил, чтобы не дать себя в обиду. Думаю, будет лучше, если мы сядем и продолжим беседу спокойно. Иначе, как вы и сказали...» Могут возникнуть последствия. Леонид Семенович застыл, как громом пораженный. Только его маленькие глазки забегали туда-сюда, будто задрожали, не в силах выдержать мой взгляд. Барон, пытаясь сохранить достоинство, медленно кивнул и сел первым. Я не спеша опустился в каталку, скрывая, какое облегчение мне это принесло. «Значит, вы приехали только по поводу помолвки?» Окончательно обескураженный Боровин кивнул, но потом вдруг встрепенулся и сказал... — Зачем так резко, Георгий Петрович? Вы хотите утвердиться как глава рода, я понимаю, но прошу вас не торопитесь отвергать мое предложение. В конце концов, я помог вашей семье. Если бы не я, красноярский извоз уже бы развалился. — Возможно, — пожал плечами я. — Но вы забираете половину прибыли, что гораздо больше, чем обычно берут за управление. Разве это недостаточная награда за помощь? Барон что-то пробормотал и шумно отхлебнул чаю. Я вновь сложил пальцы шпилем и сказал... — Ну так что? Проедемся, Леонид Семенович? Хочу взглянуть, как процветает извоз под вашим руководством. Боровин аж побледнел, и я окончательно убедился, что дело нечисто. Простите, ваше сиятельство, — пробормотал он. — У меня дела. Назначена еще одна встреча, и в лавку надо заехать. В общем, извините, сегодня не получится. — Очень жаль, тогда в другой раз. У меня будет много забот, так что, наверное, через неделю. «Пусть извоз пока что остается под вашим управлением на прежних условиях. Возможно, мы оставим все как есть и дальше, только пересмотрим процент». «Хорошо». Боровин залпом допил чай и встал. «Всего доброго, ваше сиятельство. Очень рад, что вы, наконец, пришли в себя и так рияно взялись за мужские обязанности». Последние слова были сказаны с оттенком восхищения. «Я морально раздавил барона и порушил его планы, но, похоже, заслужил уважение». «До свидания, Леонид Семенович». Я развернул коляску и покатил к выходу. Оказавшись за дверью, подозвал слугу и потребовал телефон. «Ваш личный мобилет, господин?» — уточнил лакей. «Или желаете воспользоваться стационарным телефоном?» «Мобилет». «Хорошо, ваше сиятельство, один момент». Слуга удалился. В этом мире была отлично развита связь. Кроме простых телефонов были еще и карманные, так называемые мобильные телефоны или мобилеты. Они работали, как и многие современные устройства, на магических кристаллах под названием макры. В моем мире ничего подобного не было. Все сообщения передавались курьерами из уст в уста или же отправлялись письмами через микропорталы. «Георгий, все хорошо?» В коридоре появилась мама. Я была в соседней комнате и слышала, как Леонид Семенович повысил голос. «Все в порядке, дорогая?» Я вяло махнул рукой. Барон расстроился, что я отверг предложение о помолвке и вздумал нам угрожать. Я поставил его на место. Светлана Григорьевна не нашлась, что ответить, а тут как раз появился и слуга с мобилетом. Я взял аппарат в руки и, используя память Георгия, выбрал на экранчике нужный номер. «Да». Из динамика раздался низкий грубый голос. «Здравия желаю, Богдан Богданович». Я по-военному приветствовал командира родовой гвардии. «Кто говорит?» «Ваш граф Георгий Чернобуров». Несколько секунд трубка молчала, а потом раздалось хмыканье и следом вопрос. «Неужели очнулся?» «Так точно очнулся. Я хочу выслушать доклад о состоянии гвардии, но лучше сделать это лично. Скажите, у нас есть оперативный отряд, готовый немедленно выдвинуться на задание?» «Что ты хочешь сделать?» — ахнула мама, но я не обратил внимания на ее слова. «Боевое задание?» — уточнил Богдан. «Нет, но я хочу, чтобы гвардейцы были экипированы так, будто идут на войну. Слушайте приказ». «Вам лично возглавить отряд и немедленно отправиться в депо Красноярского извоза. Оценить территорию, задержать всех, кто там находится, въезжающих извозчиков также задерживать, взять контроль над кабинетами начальников, захватить все имеющиеся деловые бумаги, ждать меня». Фу. С непонятной интонацией их командир гвардии. Приказ понял ваше сиятельство. Через полчаса будем на месте». Еще один момент. Если в депо окажутся гвардейцы барона Боровина, постарайтесь не вступать в конфликт. Не ведитесь на провокации, но в случае нападения разрешаю вести огонь на поражение». «Так точно, граф». «До встречи, Богдан Богданович». Я сбросил звонок. «Сынок, что ты делаешь?» Глядя на меня широкими глазами, спросила мать. «Действую решительно. Леонид Семенович что-то скрывает, и я хочу узнать, что. Оставайтесь с Людой дома, ладно?» Я взял мамину руку и поцеловал. И хватит уже носить траур, дорогая. Я хочу, чтобы ты снова улыбалась». Уже не в первый раз за день, оставив Светлану Григорьевну в смятении, я повернул коляску и покатился к выходу. Навстречу мне с вопросительным видом вышел Дворецкий. «Подать машину», — приказал я. «Двух вооруженных охранников со мной. Принести копии документов, связанных с красноярским извозом. И мой револьвер». «Да, ваше сиятельство. Нам готовится к войне родов?» — невозмутимо спросил Дворецкий. «Боровина мы растопчем, и без войны», — усмехнулся я.